«Так ты все понял?» Игроманик торопливо кивнул. «Даже если бы это было не так, он все равно не рискнул бы вызвать гнев Эсмирея отрицательным ответом. Но на этот раз дело обстояло именно так». Исмирея так долго и подробно объясняла ему задачу, что он мог кивнуть ей в ответ со спокойной душой. «Да, он все понял». Они стояли посреди двора, заполненного суетящимися людьми. Эсмирея покидала поместье. Те три луны, которые она провела здесь, были очень плодотворны. И толстый, слезняк, амар, турин, и эта сволочь Гнерг оказались очень полезными источниками информации. Так что теперь она неплохо представляла и то, как будут развиваться события в ближайшие полгода, и то, как вероятнее всего на них отреагирует изменённый а это означало, что ей уже пора расставлять ловушку. Но не это было самым главным. Главным было то, что все эти сведения теперь не получит скала и сам хранитель Ахимей. А это значило, что Эсмирея на некоторое время становилась самой информированной особой всей Ааконы. А недаром великие говорили, информация – это власть. Или как-то там еще, но суть от этого не меняется. «Ну ладно, езжай!» Игроманик снова кивнул и неуклюже взгромоздился на простую дорожную колесницу, на которой в качестве возничего возвышалась шкафообразная фигура одного из горгосцев. Эсмирея нахмурилась. Она не очень-то любила, когда такая существенная часть ее планов перестает зависеть от нее самой. Но делать было нечего». По её планам, изменённый должен был попасть в её сети здесь, в Венетии, но ситуацию с атакой на корпусные школы тоже нельзя было выпускать из-под контроля. Игроманик должен был не только проследить за тем, чтобы все намеченные для атаки корпусные школы были разрены, но и позаботиться, чтобы у неё появились новые источники информации. Более приближённые к изменённому по времени и своему статусу чем тот же Амар Турин, обучители корпусных школ подходили для этого практически идеально. По имеющимся в ордене сведениям, изменённый подходил к комплектованию персонала корпусных школ чрезвычайно серьёзно. Он лично отбирал каждого обучителя, и каждый из них удостаивался личной беседы с ним. Конечно, для допроса можно было воспользоваться обучителями одной из трёх школ, расположенных в крупнейших городах Венетии. Но атака на эти школы должна была начаться несколько позже, после практически неизбежного нападения корпуса на те государства, где школы уже подверглись разорению. Так было задумано для того, чтобы Винетия подверглась наименее сильному удару. А источники информации Эсмирея нужны были как можно скорее. Так что игроманик отправлялся в Хемт, чтобы организовать захват обучителей учителей корпусной школы, расположенной в столице Хемта, в блистательном Фивнессе, и переправку их туда, где Эсмирея смогла бы побеседовать с ними со своей обычной обстоятельностью. Эсмирея проводила взглядом колесницу и повернулась к неслышно подошедшему к ней центру. Тот вздрогнул. Он никак не ожидал, что госпожа почует его приближение. «Ну что, долго вы еще будете копаться?» Центр нервно сглотнул. «Никак нет, госпожа. Думаю, через полчаса можем трогаться». «Отлично. Я собираюсь добраться до Кира не позднее завтрашней полуночи». «Полуночи?» – переспросил Центр с удивлением. «Ну да». «Я не очень люблю, когда у людей возникают вопросы по поводу того, откуда припёрлась такая толпа солдат. А главное, зачем они припёрлись?» Она улыбнулась, думая о чём-то своём, и добавила. «Впрочем, есть ещё одна причина, по которой мне желательно прибыть именно в это время». Центр наморщил лоб. «Но ворота...» Эсмирея махнула рукой. «А вот ворота меня не волнуют. «Тот, к кому мы едем, живет за городскими стенами, в западном пределе. Так что полночь для нас самое время!» Заметив некоторую растерянность на лице центра, она улыбнулась. «Не волнуйтесь, центр. На этот раз вам не придется отрежать людей, закапывать труп хозяина. Впрочем, по поводу гостей я такого гарантировать не могу». Сказав это, Эсмире отвернулась от центра, и пошла к своему дорожному шатру, подвешенному между двух верблюдов. До окраин Кира караван добрался примерно в час после полуночи. Дорога выдалась спокойная, и если бы не запрет госпожи делать привал, даже в самые жаркие часы, можно было бы сказать, что путешествие прошло приятно. Впрочем, если бы они остановились на отдых, то не успели бы ко времени когда до смутно видневшегося в темноте скопища глинобитных заборов и тростниковых крыш осталось около полумили, госпожа приказала каравану остановиться и подозвала к себе центра. «Вот что. Сначала поеду я. Отправьте со мной пару своих людей. Они могут мне понадобиться, а потом покажут дорогу остальным. И еще, там, где мы будем, нет места для лошадей и верблюдов. Поэтому отрядите людей, пусть найдут стойло для животных и отгонят их туда. И предупредите их, пусть сделают это потише. Я не хочу, чтобы о нашем прибытии был извещен весь Кир. Нужный дом оказался почти на самой окраине. Госпожа остановилась у калитки, окинула скептическим взглядом глинобитную ограду и повернулась к Сбагру, которого центр отправил вместе с ней. Вот что десятник. Сейчас вы переберетесь через ограду и спрячетесь где-нибудь неподалеку от двери в дом. Сдается мне, у нашего гостеприимного хозяина уже есть гости, причем такие, которых он не особо жаждет кому-то показывать. И потому он наверняка попытается избавиться от них до того, как я войду. Так что позаботьтесь, чтобы этого не произошло, но потихоньку, чтобы не насторожить нашего хозяина». «Я хочу, чтобы этот козырь оставался у меня в рукаве до последнего момента». Реакция на громкий стук, который методично производил второй солдат, оставшийся с Эсмиреей, последовала не сразу. Сначала в доме что-то зашуршало, потом зажегся свет, и лишь после этого хлопнула входная дверь, и за оградой послышались шаркающие шаги. «Ну, кто там еще?» «Не стучите! Иду, иду! Всех соседей перебудите!» Калитка открылась с легким скрипом, показывающим, что хозяин иногда тратится на масло для смазки петель. И перед исмиреей выросла странная фигура. Человек, долговязый и худой, как палка, держал в одной руке масляную лампу, а другой поддерживал обтрепанную шаль накинутую поверх длинной до пят ночной рубашки, когда-то сшитой, наверное, из белоснежного полотна. Солдат шагнул вперед, отпихнув его в сторону, и настороженно глядел двор. Человек тихо ахнул. «Золотоплечий!» Эсмирея усмехнулась. Что ж, она оказалась права. Эсмирея сделала шаг вперед, движением ладони приказав солдату отойти на несколько шагов, и произнесла. «Рада видеть вас в добром здравии, старший посвященный Облион. Человек вздрогнул и отшатнулся. «Нет, я не... Кто вы такая?» Эсмирея с усмешкой пожала плечами. «Вы считаете, что эти вопросы нужно обсуждать здесь, на улице, у открытой калитки?» Хозяин дома опомнился. «Нет, то есть, конечно, пройдемте в дом». Когда за ними затворилась укрепленная бронзовыми полосами входная дверь, на которую, судя по ее толщине и конструкции, возлагалась задача сходная с той, которую несут крепостные ворота, Эсмирея окинула взглядом внутреннее убранство комнаты. Предметы, которые находились здесь, были отнюдь не характерны для обитателей подобных домов на этой окраине Кира. Полка со свитками, несколько сундуков, покрытых явно тамеской резьбой, и закрытых на массивные штырьковые замки. Низкое широкое ложе, укрытое медвежьими шкурами, вместо ковра с подушками на полу. Все это указывало на то, что хозяин этого жилища обладает несколько иными вкусами, чем исконные уроженцы Венеттии. Что ж, посвященный, вижу, свое жилище вы обставили в соответствии со своими вкусами, Эсмирея сделала шаг вперёд и, прикоснувшись пальцами к изящному семисвечнику, спросила невинным тоном. «Такие светильники были популярны на острове?» «Да, Аблион». Хозяин жилища несколько мгновений сверлил её напряжённым взглядом, затем, поняв, что отнекиваться смысла не имеет, как-то обмяк и, отводя глаза в сторону, пробормотал. «О, творец!» «Как я давно не слышал этого названия!» И вдруг выпрямился, как пружина. «Откуда вы обо мне узнали?» Смирея усмехнулась. «Это было не так уж сложно. В предпоследний день своего существования старший посвященный Гнерг был очень откровенен со мной». «Вы убили Гнерга?» Эсмирея небрежным жестом выудила томк из выреза платья и пояснила. Он оказался опасно невоздержанным на язык. Впрочем, вы, как видите, тоже оказались жертвой этого его недостатка. Хозяин жилища поник головой, но лишь на миг ему удалось взять себя в руки. «Что вам от меня надо?» – сердито спросил он. Эсмирея пожала плечами. «В принципе, то же, что и от всех». «С кем я встречаюсь в последнее время?» Она приблизила свое лицо к лицу собеседника и, пристально глядя ему в глаза, тихо произнесла. «Я интересуюсь измененным». Хозяин жилища скрипнул зубами. «О, творец, он настиг меня и здесь!»